671 Гуру Объединимся со светом и в свете. И потому так важно, чтобы светоносная сущность человека не омрачалась ничем, что от тьмы. Для этого указуется священный дозор, охраняющий микрокосм человека от вторжения в него темных воздействий. Опыт показывает... Насколько обычные земные условия облегчают приближение темных и дают им возможность влиять на человека. Знаете, что даже к самым высоким духам осмеливались они приближаться. Отмахиваться беспечно от попыток темных нельзя. Можно и попасть в их тенёта. Лучше всегда сохранять зоркую, бдительную насторожённость».